Глава 19. Главная дорога. С утра позвонил генерал Игнатьев и пригласил на обед. Наталья не стала обижаться, что позвали только меня. все таки мы с ней пока не супруги, а обед чисто деловое мероприятие. А я грешным делом обрадовался. Что-то мне поднадоело сидеть в конторе. А уж как мои сотрудники обрадовались, узнав, что начальник уходит, даже сказать не могу. Рождественские каникулы во Франции мертвый сезон. Разумеется, работяги на заводах и фабриках как вкалывали, так и вкалывают, и никто им за это двойную оплату не обещает, равно как и продавцы в магазинах и обслуживающий персонал в гостиницах и кафе. Но госучреждения, банки и частные фирмы оказываются закрытыми аж до 2 января. И моей команде оказалось совершенно нечего делать. Договора полагавшиеся заключить до праздников заключены. Деньги на счета переведены, и накануне 25 декабря в Россию ушло целых три парохода. Команды встретят праздники в море, им не привыкать. А мы теперь маялись бездельем. Постоянно был занят только Петрович, и я порой выходил, проверяя, не поставил ли он вокруг нашей миссии минное поле. А иначе с чего это он затребовал деньги на серу с селитрой? Селитра продается в аптеках, а где он покупает серу, даже не знаю. А из комнатушки пахнет порохом. Пришлось отправить ретивого химика в подвал. Там вытяжка хорошая, да и народ не пугается. Еще он божился, что у его зарядов не хватит мощности подорвать здание. Типа фундамент прочный надежный. Не знаю, не знаю. Может, стоит Петровича вообще выселить? Алхимиков в прежние времена отселяли куда подальше. Как и положено начальнику самодуру, расслабляться народу я не давал. И они сверяли накладные и квитанции, перепечатывали отчеты, Чистили ящики столов от лишних бумаг, сжигали черновики в камине. Я бы еще организовал генеральную уборку, чтобы сотрудники Торгпредства от машинисток и до зубров внешней торговли, вроде Родиона Кузьмича и Сергея Степановича, отмывали стекла и драили полы, но не стал. Всё-таки наши уборщицы, две француженки средних лет, с работой справлялись прекрасно. А если за них переделывать, получится неуважение к людям труда. Но все равно безделье вещь опасная, поэтому я придирался. Чтобы окончательно не выглядеть деспотом и тираном, пару раз устраивал подчиненным экскурсии по историческим местам, где мы с Наташей выступали в роли гидов. Она водила, а я рассказывал. А то, что свои знания я почерпнул не из научных трудов, а из романов Дюма и Гюго, никого не смутило. Но все таки люди хотели походить по магазинам, посетить рождественские распродажи. Я вздыхал, но делал сокращенный рабочий день, а еще подкидывал по 10 до да по 20 франков на мелкие расходы. Народ меня не подвел, политического убежища просить никто не отправлялся. Не поскандалил, но один из молодых сотрудников, приданных торпредству наркоматам торговли, припёрся на бровях, да еще пытался вякать насчет деспотизма и мелочности начальника. Ну-ну. Пока парень не проспался, я в разговоры с ним не вступал. Но утречком провел в кабинете воспитательную работу. Ему бы дурачье стоять, и тихонько кивать, каяться. А он от чего-то начал качать права и доказывать, что в нерабочее время имеет право на стаканчик другой. Что же, теперь нерабочего времени у парня нет. Надо же в отсутствии уборщиц кому то полы мыть, правильно? А Светлана Николаевна, не легал в тылу Колчака, пытавшаяся заступиться за парня, теперь моет вместе с ним. А что такого? У нас равноправие, а приказы начальства не обсуждают. Может, мои действия и не вызвали любви подчиненных, зато все, включая Наталью Андреевну, никогда не вмешивавшуюся в мои действия, прониклись серьезностью момента и понятием того, что мы всё-таки находимся в стране не очень-то дружелюбной к большевикам. И даже два зубра, Петрешевский и Барминов, по вечерам попивавшие в кабинете французский коньячок, мне уже доложили: сократили дозу с одной бутылки до половины. «Увы, сегодня, я сам, требовавший от подчиненных пунктуальности, опоздал к назначенному времени и вместо 17 часов явился лишь к 18. Игнатьев по случаю праздников отпустивший прислугу, лично открыл дверь. Он все таки дипломат, мои извинения принял. Недовольство не высказал, а лишь указал на дырку в пальто. Пуля? Так точно, господин генерал. отрапортовал я, снимая верхнюю одежду. Алексей Алексеевич почти с отеческой заботой потрогал мое плечо, убедился, что хотя из пиджака и выдран клок материи, но все со мной в порядке, помог повесить пальто и указал на вход. Да, сегодня меня попытались убить. И если в России я к этому более менее привык, то во Франции такое случилось впервые. Расслабился я в буржуазной стране, потерял бдительность. Дома я не позволил бы подозрительному субъекту подойти к себе так близко. Старею. Где это вас поинтересовался Игнатьев. В меня стреляли на самом марсовом поле, в квартале от особняка генерала. Какой-то бородатый коротышка, приблизившись почти в упор, выстрелил дважды. В первый раз промазал, во второй раз зацепил одежду, а вместо третьего выстрела случилась осечка. Нужно отдать должное полицейским, немедленно бросившимся ловить террориста, но не преуспевшим в этом деле. Катешка умело прикрылся прогуливающимися туристами, вожделевшими глянуть на Эйфелеву башню. Затерялся в толпе и был таков. А мой сопровождающий в пальто характерного цвета, встретившись со мной взглядом виноватый, развел руками. Мол, он тут не при делах. Мне же пришлось пройти в ближайший участок, оставить свои данные, да еще и ждать полчаса, пока не освободится инспектор. На классический вопрос: кого вы подозреваете?" я только вскинул руки. Да кого угодно. От сумасшедшего, выбравшего своим объектом приличного мужчину в дорогом пальто, за что потели новое купить, и до белых эмигрантов. Еще есть поляки, финны, да и сами французы, потерявшие деньги на русских займах. А есть еще такой фактор, о котором я предпочел умолчать. Товарищ Блюмкин, мечтавший рассчитаться за унижение. Я бы поставил на Блюмкина. Он и сам довольно бездарный стрелок, и найти толкового исполнителя в его обстоятельствах трудновато. Нанял какого нибудь клошара, вооружил первым попавшимся купленным на развале пистолетом. Патроны не проверил. Если бы меня собирались убивать, эмигранты отправили бы пару человек с револьверами. Так надежнее. С другой стороны, террорист очень умело сбежал. Возможно, не такой уж и дилетант. Ладно, зачем ломать голову? Убьют, так на том свете все и узнаю. Правда, если это все таки яшка, то это и хорошо. Стало быть, он еще не осознал, что его бриллианты сделаны из качественного стекла. В этом случае убивать бы меня не пытался. Спокойника драгоценности не вернешь». Вам следует позвонить в дирекцион генерал Делясюрет Публик, потребовать вооруженную охрану, посоветовал граф, но потом вздохнул. «Толку, разумеется, немного, но хотя бы кого-то да, отпугнет. Меня самого пытались убить раза два. Уже четыре, уточнила супруга. Я и сам знаю, что вооруженная охрана мало что даст. Если кто-то захочет убить, убьет. убьёт. браунинг с собой носить, что ли? Французские законы разрешают своим гражданам иметь оружие. Кажется, и иностранцам тоже не возбраняется. Да, сегодняшнее покушение может послужить оправданием для пистолета в кармане ежели что. Супруга графа Наталья Владимировна, хотя и относилась к миру искусства, сама накрыла на стол и извинилась, что некоторые блюда уже остыли. А если подогревать, то только портить. Я человек неприхотливый. Могу я остывшее съесть, было бы что. Но графу остывшая телятина под соусом в горло не шла, и он только портил мясо, разрезая его на кусочки, но не съедая. Закушались вы, господин генерал, в парижах-то. Вам бы к нам, на супчик корее глазки, лопали бы и пищали от удовольствия. Ладно, чего это я? Наверное, настроение у меня плохое. У меня плохое, а граф виноват. Покончив с обедом, мы перешли в кабинет генерала. Алексей Алексеевич закурил, а я просто сидел, и листал иллюстрированные журналы. Олег Васильевич, вы следите за новостями парижской биржи? Поинтересовался Игнатьев, умело пуская колечки дыма. Не слежу, признался я. И времени нет, да и смысла не вижу. На котировках акций я играть не собираюсь, а облигации Советская Россия пока не выпускала. А если и выпустит, то вряд ли станет размещать их на французских биржах. Это я погорячился. И облигации мы будем выпускать и размещать станем на иностранных биржах. Всему свой срок. Напрасно, пожурил меня граф. Пока у вас есть деньги, вы можете вложить их в очень прибыльное дело, а потом получить огромный процент. Думаю, нашей с вами стране деньги понадобятся в еще большем количестве, чем у нас, вернее, у вас есть. Кстати, на днях мне удалось перевести на ваши счета в Цюрихе и Берне около ста миллионов франков. Игнатьев сообщил о переводе таких огромных сумм, словно бы между прочим. Слегка забавляясь моим недоумением, Алексей Алексеевич сказал: «Перевел 100, но 20 миллионов мы потеряли. Пришлось отдать их банку в счет уплаты долгов. Простите моё невежество, но я никогда не имел дела с такими суммами и со швейцарскими банками тоже. Как мне потом получить эти деньги?" поинтересовался я. «Все очень просто", любезно сообщил граф. Часть средств, что в Цюрихе положены на предъявителя. Я уже выписал чеки в шести разных банках, чтобы не бросалось в глаза. В Берне деньги помещены в банковские ячейки. Для них потребуются пароли и специальные ключи. Их я вам тоже отдам. Если хотите, напишу вам маленькую инструкцию, где и в каком банке, сумма, какие пароли. Буду вам очень признателен. Склонил я голову в поклоне, потом полюбопытствовал. Как вы все успели? Берн, Цюрих, Я дал поручение банку Леонский кредит. Они сами все сделали, пояснил граф. Провели инкассации, арендовали, перевели, Вести самому 100 миллионов франков глупо. Да, как вы и предлагали, я перевел франки в доллары. Не знаю, зачем вам это понадобилось, но коли вам нужны доллары, будут доллары. А доллары мне нужны, потому что французская валюта в ближайшее время станет стоить не 5 франков за доллар, а 25. И виноваты в этом будут сами французы. Вернее, их жадность. Скажите, а что вы знаете о проекте туннеля под Ломаншем? Поинтересовался вдруг граф. Насколько помню, о проекте говорили давно, едва ли не со времен Наполеона. Кажется, в прошлом веке, в восемьдесят первом году его даже начали копать. Прокопали и с той, и с другой стороны, но через год проект забросили. Не то денег не хватило, не то возможностей. Не исключено, что англичане просто испугались. Для них Ла-Манш естественный рубеж обороны, а лишившись его, они лишаются очень выгодного положения. А еще уязвимости, поправил меня граф. Не забывайте, что три четверти продовольствия Британия получает извне, водным путем. Последняя война показала, как могут быть уязвимы водные коммуникации, если на них действуют вражеские подводные лодки. Интересно, к чему он ведет? Неужели о постройке туннеля под проливом? Так его построят, дай бог памяти, в 90-е годы. Не то в 93-м, не то в 94-м. Значит, через 70 с лишним лет. Я где-то читал, что с проектом туннеля очень активно выступал Кунандойл. Вспомнил я очередную прочитанную книгу из серии ЖЗЛ. У Сэра Артура репутация Кассандры, усмехнулся Игнатьев. Он вечно всех учит, его не слушают. Я читал в газетах его статьи. Планы огромные. Дескать, в Великобритании нужно развивать собственное сельское хозяйство, чтобы не зависеть от поставок извне. Значит, следует повышать тарифы. Он еще накануне войны уговаривал правительство Великобритании срочно строить туннель, а иначе немецкие подводные лодки примутся топить транспортные корабли. Сэр уременовал туннель дорогой жизни, и не иначе. И что в результате? От него отмахнулись, как от назойливой мухи. Министры сказали, что тарифы на продовольствие повышать нельзя. Это подорвет сложившуюся экономическую цепочку. А адмиралы заявили, что ни одна нация в мире не станет нападать на торговые корабли, а с подводными лодками справиться не составит труда. Их в Германии кот наплакал. И вообще, пусть сэр Артур занимается своим делом, пишет про собак на болотах и не мешает профессионалам. Зато немцы потом писателя благодарили, мол, какую хорошую идею подсказал им Коナン Дойл. Та питьмирное суда с продовольствием. Англичане хлебнули горя в войну, не послушав сэра Артура. Я про себя подумал: настоящего горя они еще не хлебнули. Оно придет потом, с началом Второй мировой войны. И дорогой жизни назовут совсем другой путь. А пролив спасет Англию от немецкого вторжения. Где бы были хваленые Бритты, если бы не Ла-Манш? И что, британцы с тех пор поумнели и решили строить туннель? Недоверчиво спросил я. И впрямь. Может, в этой истории что-то пошло не так, и дорогу жизни под подламаншим построят в 20-е годы. Предложение исходит от американцев. Оно достаточно серьезное. Уже создано англо-американское акционерное общество Main Road с уставным капиталом в 100 миллионов долларов. И дело за малым заручиться поддержкой французского правительства. Правительство пока отмалчивается. Послы США и Великобритании не дают никаких комментариев. Но они их и не дадут, пока не получат официального разрешения своих правительств. А во французских газетах идет полемика: откуда следует вести туннель? Со стороны Франции, со стороны Англии или с двух сторон сразу? Да, что-то я упустил. Газеты читаю, но на подобные полемики внимания не обращаю. Нет, я видел пару статей, но не столь их достойными своего драгоценного времени. Решив, что газетчики опять решили подзаработать на важной теме, Уж я-то умный. Я знаю, что туннеля в обозримом будущем не построят. Получается, туннель скоро начнут строить. Если в проект собираются вложить 100 миллионов нынешних долларов, то можно выкопать туннель под Атлантическим океаном. Прокол, товарищ разведчик. граф Игнатьев между тем продолжал. Кстати, часть акции уже поступила во Францию. Я на днях приобрел парочку специально для вас. Со второго числа, как только брокеры выйдут с каникул, ожидается ажиотаж. Эмиссионная стоимость акции 100 долларов, но рыночная цена уже составляет 400 франков. Думаю, к середине января цены подскочат вдвое, если не втрое. Зато и дивиденды обещают быть под 100%. А кое-кто уверяет, что и 200. Наверное, есть акции, что дают 100%, а то и 200. Спорить не стану, я ни разу не брокер. Но если предлагают такую сумасшедшую прибыль, то мне сразу же вспоминаются наши финансовые пирамиды. У меня есть связи на Парижской бирже. Если хотите, можно вложить в акции до миллиона франков. Это 200 тысяч долларов. Стало быть, на выходе мы можем получить до миллиона долларов. Чем больше Игнатьев говорил, тем больше меня грызли сомнения. Алексей Алексеевич, а можно посмотреть акцию? Игнатьев достал из Бивара ценную бумагу и передал мне. Оставьте себе. Акция. Зеленого под цвет американского доллара цвета с черной рамочкой. На отписи обозначения номинала все как положено. Есть картинка: вход в туннель, где соседствует железная дорога и шоссе. А по железке идет веселенький паровозик, пуская дым, а по шоссе катит шикарный автомобиль. Справа не молодая женщина и мужчина. Он с американской козлиной бородкой, она во французском чепчике. Оба призывно машут руками, словно бы предлагая покупать акции и не скупиться. Странно, но что-то такое я уже видел. Эх, жаль рисунок мелкий. Возьмите, посоветовал Игнатьев, протягивая мне лупу. Затем граф пренебрежительно сказал: "Качество исполнения плохое. Американцы, что с них взять?" Под четырехкратным увеличением я понял, где же видел эти рисунки. Это же игральные карты, сотворенные в поезде моим художником Сашей Прибыловым. Если укоротить бороду у мужчины, убрать чепчик у женщины, то получится. Да. Владимир Ильич Ильиче и Надежда Константиновна Крупская. Семёнов, ну не сукин же ты сын. Да, еще надо попросить у генерала иголку с ниткой.